Зеленый прилив. Глава четвёртая. Часть вторая. Следующим в комнате был другой раптор. На этот раз определенно самец. «Его зовут Гукс», — сказал он хриплым голосом. «И он родом из клана Окутца, племени Сейдж-Скайл. Дождь — его госпожа. Ветер — его проводник, а Зефира — его покровительница. Только не говорите ему последнее». «Это должно быть секретом». А герое «Дождя» Кейру уже наслышано от Хильды, которая, по-видимому, работала с ним в прошлом. Он был заметно старше, о чем свидетельствовал изношенный и высохший вид его темно-зеленой чешуи. Он был одет в свободную и прочную одежду с толстым синим плащом с капюшоном на плечах. Его лицо было украшено ярко-синей боевой раскраской, соответствующей цвету его одежды и означающей его магические способности — К бедру у него был привязан выпирающий мешочек. В правой ладони покоился бледно-желтый хрустальный шар, а с запястья Италии на веревочках свисали различные полковидные талисманы и амулеты. Эти безделушки были в основном ничем не примечательными медиумами для его шаманского искусства, но шар в его руках представлял особый интерес. Если только Бокси не ошибся в своей догадке, это была сфера мага — редкий предмет усиления магии, который выполнял ту же функцию, что и посох. Можно было бы ожидать, что у шамана вместо этого будет тотем, но это не было основным занятием Гукса. На самом деле он был псиоником сотого уровня, что означало, что он повысил ранг до «раптора» бритва чешуйчатого. Это дало ему ряд завидных преимуществ, таких как способность со временем восстанавливать потерянные конечности и использование навыка «струя», улучшающего его движение. В отличие от продвинутых людей или каменнокожих гномов, Этот высший вид был легко отличим от своего базового варианта по шипастым плавниковидным наростом, которые торчали из его черепа и тянулись по всей длине хвоста. Учитывая его статус ранкера, он без сомнения был самым старым и, казалось бы, могущественным из героев, но в то же время, возможно, был и самым ненадежным. Как свидетельствовало его странное самопредставление, бритва-чешуйчатый раптор был не совсем вменяемым. Его расфокусированные молочно-белые глаза не видели с рождения. Его псионические способности несколько компенсировали отсутствие зрения, превратив то, что обычно было бы существенным препятствием, в управляемую проблему. Конечно, он был неуравновешенной личностью, но также и свободным духом, который питал глубокую любовь к путешествиям, приключениям и великолепию природы. Все качества, которые обожала Зефира. «О, и если кто-нибудь из вас наткнется на говорящую пряжку от ремня, пожалуйста, игнорируйте все, что она скажет о Гуксе, потому что это явно лгунья и мерзавка». Не желая трогать осиное гнездо, группа продолжала представляться, хотя следующему в очереди потребовалось пара минут тишины, чтобы понять, что настала его очередь. «О, точно, я Нао, Нао Шоки, нынешний герой Луны». «Я ученый по профессии, поэтому не буду сражаться, если смогу избежать этого, но я с радостью помогу с анализом тайных аномалий или магических загадок, которые могут всплыть. Что, если я правильно понимаю цель этой встречи, должно стать более необходимым, чем выглядит?» Верный своему слову волкопарень был совершенно безоружным. Можно было бы возразить, что заклинателю нужны были только его ум и язык, чтобы нанести ущерб своему врагу. но у него все равно обычно был бы посох или что-то подобное, чтобы закрепить результат, но это не про Нао. На нем был причудливый халат, который, скорее всего, был магическим предметом высокого класса, но единственное, чего он мог защитить его, это от влажного воздуха и высокой температуры. Конечно, доспехи Хеск и одежда Гукса имели схожие функции и помогали регулировать их выносливость, но ни один из этих комплектов не был таким удобным, как у Нао. «Меня зовут Кейра Моргана, и я герой хаоса. Хотя я бы предпочла, чтобы все называли меня просто Кейра. Я опытный разведчик, по совместительству изобретатель и постоянный выживший. Мне сказали, что мое мышление немного извращено, но, пожалуйста, будьте уверены, что, несмотря на то, что я избрана богиней нестабильности, на самом деле я не буйная, умалишенная. В отличие от своего коллеги с волчьими ушами, кошка-девушка появилась в полном боевом снаряжении. Его внутренний слой состоял из облегающей туники и брюк, сшитых вместе из кожи виверны. Высококачественная сине-коричневая экипировка отлично годилась для соскальзывания с нее рубящих атак, а также повышала скорость и мобильность, облегчая уклонение и бесшумное движение. На кейре также был нагрудник, защищающий верхнюю часть туловища, тонкий наплечник с левой стороны и изготовленный на заказ шлем с отверстиями для кошачьих ушей на голове. Эти три части металлической брони были выкованы из сплава мифрилопсидиана, что делало их, естественно, темными и достаточно прочными, чтобы защитить жизненно важные области. У неё также была дырка в брюках для хвоста, чтобы он свободно двигался и помогал поддерживать равновесие. Из оружия у Кейры была только ее верная мифриловая рапира в ножнах на левом бедре. На самом деле она упаковала целый арсенал клинков, луков, стрел и взрывчатки, и все это лежало в поясе класса артефакта на ее талии, известном как эфирное вместилище номер три. Зелья, пайки, наборы для костра, спальные мешки и другие необходимые принадлежности и инструменты тоже были спрятаны там, но подавляющее большинство содержимого состояло из орудий смерти и или разрушения. «Чё как? Я Каэда, новый главный помощник Мортимера. Я закалываю». «Я также иногда пыряю, пихаю, накалываю и пронзаю, но в основном я закалываю». «Ой, будь серьёзной хотя бы раз в жизни!» — упрекнула ее Кейра. «Кайфалом!» — проворчала сирата потирая голову. «Я вообще-то не вру. Единственное, в чем я хороша, — это умершвление, так что не ждите от меня большего. Если вы хотите кого-то отследить или загнать в угол, вам, вероятно, лучше попросить Кейру». «А я...» «Оррин Миландхол», — сказал великан, склонив голову. «Герой Солнца, верный слуга и фактический архиепископ церкви Солуса. Я не буду отнимать жизни, а вместо этого сосредоточу все свое существо на сохранении вашей жизни и жизни ваших товарищей. Их благополучие будет в моих молитвах». Ха, «Вот это смешно!» «Что-то не так, Хиск из клана Суск?» — спокойно спросил Оррин. «Молитва о спасении не защитит тебя от орков Велоса, великан!» — усмехнулась она. «Единственное, что сохранит тебе жизнь, — это твой ум и твой характер. Так что я советую тебе не тратить зря время». «В этом я на стороне жуткой леди-ящерицы», — вмешалась Кира. «У меня есть имя камок Шерсти!» — прошипела Хеск в знак протеста, стукнув хвостом по полу. «Да, конечно, но ты же жуткая леди ящерица», — настаивала кушка-девушка. «Гукс считает такую оценку личности Хеск наиболее точной». «Тьфу, чертовы Скейлы!» — проворчала она. «Послушай, я прошу прощения за то, что огрызнулась на тебя, Кейра. Повторные стычки с орками немного истощили мое терпение». «На самом деле я рада наконец-то встретиться с тобой. Лично». «Вы серьезно? выпалила Каэда. «Вы уверены, что вы об этой кире говорите?» «Да!» — заявила Хеск, когда Носферата получила еще один дисциплинарный удар по голове. «Я имела удовольствие работать с несколькими твоими учениками, так называемыми алами, клинками». Это название ученики Кейры придумали около года назад, и их коллективные подвиги уже придали ему особый вес. Например, один из учеников, как сообщается, в одиночку уничтожил банду из почти трехсот бандитов. Ему потребовалось несколько недель, чтобы сделать это, но единственное, что эти скоты увидели — его стрелы и ловушки. С другой стороны, Дварф-разбойник проник в преступный картель в королевстве Хоркинсафт и собрал достаточной информации, чтобы помочь местным властям полностью свернуть их деятельность. Еще была женщина-эльф-рейнджер, которая выследила и спасла похищенного наследника дворянского дома в Империи, а потом в течение нескольких месяцев они влюбились друг в друга и поженились.